Даже будто и теплее стало. Лепота, половиками все укрыто. Аж на табуретках половики, на лавках половики. Окошки кружевами кисеянными укрыты. Весь ссор в углы заметен и берестой прикрыт. Так что и не видать, разве что повадивает. А свечей понатыкано. Ужасти, да только ни одна не горит. Огня нетути. Никита Ивановича а нетути. Вот кто-то бедитик там спину торкнул. Садись, голубчик, Федор Кузьмич не любит, когда столбом стоят. Бендик сел, замер и смотрит. И все замерли, и совсем мертво стало. И из-за дверей шашки такие меленькие. тук ку тук уту тук уту тук И в избенные сумерки на багряный половичок ступает Федор Кузьмич. Слава ему! Вот и я, голубчики, говорит!